Глава вторая. Диссиданс. Хотеть значит мочь. Рудольф Нуреев. Молодой человек. Или вы станете великим танцовщиком или неудачником, и очень велик шанс, что вы станете танцовщиком-неудачником. Когда Рудольф Нуреев выслушал приговор Веры Костровицкой, он сразу понял, что радоваться рано. Конечно, грозный педагог художественного училища все-таки порекомендовала принять его, но пришлось все начинать сначала. новичку 17 лет технический багаж у него невелик, и ему надо любой ценой убедить всех, что танец это его призвание. Однако рудик горит желанием преуспеть и он знает что ничего не знает. При этом он ни на минуту не усомнился в том, что наделен уникальным дарованием. «Я достоин этого места и докажу это». Такова была его позиция. Чтобы заявить о себе, пробиться в число лучших, Нурееву пришлось попотеть. Попав в класс Александра Пушкина, он очень скоро понял, что не на высоте. Ученик николая Легата, Александр Иванович Пушкин, 1907-1970, до 1953 года танцевал в Кировском театре. С 1932 года параллельно занимался преподавательской деятельностью. Среди его учеников Юрий Соловьев, Валерий Панов, Юрий Григорович, Михаил Барышников. Сокурсники однажды подвели его к зеркалу в балетном классе и цинично сказали, «Да ты посмотри на себя, Нуреев! Ты никогда не сможешь танцевать. Это невозможно. Ты не создан для этого. У тебя нет ничего. Ни школы, ни техники. Как ты можешь претендовать на то, чтобы серьезно работать?» Следует уточнить, что через две недели после начала занятий Нуреев попросил перевести его на другой, более высокий уровень. Изначально директор училища Валентин Шелков взял его в свой шестой класс, но Рудольф посчитал, что эта программа шестого класса для него уже пройденный этап. Сыграла свою роль и то, что юноша не выносил удушающего презрения который буквально излучал Шилков. Кроме того, останься он у Шилкова. По окончании учебы ему грозила бы армия. И тогда вся карьера полетела бы к черту. Он потребовал у директора перевести его в восьмой класс, к Пушкину. Вы еще не поняли, что произошло? Через две недели после зачисления в училище мальчишка из провинции осмелился бросить вызов новой власти, не такой, как отцовская, с риском быть исключенным, но проявив настойчивость и даже определенную наглость, он дошел до конца и добился своего. Александр Иванович Пушкин не сделал большой карьеры танцовщика, но был великолепным педагогом. Он сразу сообразил, как подобрать ключик к этому нескладному заносчивому парню, который, казалось, открывал рот лишь для того, чтобы бросить язвительное замечание в чей-то адрес. А начал он с того, что не смотрел на своего ученика. Уязвленный Нуреев отбросил амбиции и стал в точности выполнять все указания учителя. Шаг за шагом, терпеливо и неспешно Пушкин, заставлял Нуреева заучивать движение, развивать мышечную память, при этом ничего не навязывая в приказном порядке. У Пушкина была индивидуальная система упражнений для каждого ученика. Он предлагал комбинации, адаптированные к возможностям каждого из нас, вспоминал позже Нуреев. Эти связки нас так захватывали, что мы испытывали от танца безумное удовольствие. Он не застрял внимание на наших недостатках, не пытался заново выстроить наши индивидуальности, но уважал личность каждого и хотел, чтобы своему танцу мы придавали неповторимую окраску. Для норовистого паренька из Уфы такая методика была самой подходящей. Но Реев, можно сказать, с аппетитом поглощал многочисленные учебные предметы. Занятия, как правило, начинались в 8 утра. Сначала двухчасовые лекции по истории искусства и литературе. В полдень урок классического танца, который продолжался более двух часов. Затем часовой обеденный перерыв, и в училище возобновляются занятия. С семнадцати до девятнадцати характерные народные танцы — самый любимый предмет Нуреева. Раз в неделю урок фехтования. Как видите, дни очень насыщенные, но молодой человек горел беспримерным желанием учиться. В Уфе Нуреев считал, что в танце техника не главное — Однако теперь его отношение к технике резко изменилось. Его цель — довести до автоматизма каждое движение. Вечером, после десяти часов занятий, Рудик изводил своего соседа по общежитию, вытаскивая того из постели и рассказывая ему о разученных за день па. Он мог бы и показать их, но крохотная площадь комнаты не позволяла сделать это. Нуреев быстро пошел в гору. Через два года он уже мог танцевать сложные вариации из классического репертуара. В мае 1958 года с «Падеде» из «Корсара» он победил в престижном международном конкурсе артистов балета в Москве. После 1961 года эта виртуозная «Падеде» стала визитной карточкой Нуреева. Ранее оно не было широко известным, особенно на Западе, но в настоящее время является щитом балетной классики. Овации были такими, что Рудольф несколько раз выходил на бис. За кулисами, впервые в жизни, он принимал поздравления. В тот вечер я испытал на сцене потрясающее, ни с чем не сравнимое удовольствие, когда Владимир Васильев – Надежда Большого театра подошел сказать мне, что я его покорил, все во мне перевернулось. Никто еще не делал мне такого комплимента. Вы еще не забыли о сложном характере Нуреева? Если он и вызывал восхищение, то только в танце. Его танец был идеален или почти идеален, учитывая, что Рудольф пока только постигал высокое искусство, но вот поведение по-прежнему оставалось проблематичным. В Ленинграде, так же, как и в Уфе, он не мог ужиться с кем бы то ни было. Нуреев не уважал сокурсников, считал безнадежно ленивыми, а себя неизменно ставил выше других. Так он категорически отказывался поливать пол в балетном классе перед уроком, в то время как... По сложившемуся обычаю этим должны были заниматься именно новички. Пол репетиционных залов деревянный. Чтобы не скользить, танцовщики перед каждым занятием поливают его из обычной садовой лейки. От воды половицы разбухают, и зазоры между досками уменьшаются, сводя к минимуму риск падений и травм. Однажды он репетировал в классе 1 и, не раздумывая, запустил стулом в тех, кто попросил его освободить помещение. Ему не трудно было сделать это так, как физически он был очень крепок. метание попавших под руку предметов легендарная фишка Нуреева. Так притчий во языцах стали незабываемые броски термоса через репетиционный зал когда Нуреев был недоволен работой. Понятно, что странный юноша из Уфы не был избавлен от обидных насмешек. Пример другим показывал Шуков. За глаза он называл Нуреева никчемным провинциалом, взятым из жалости. Пушкин впоследствии рассказывал Нурееву, что перевод из шестого класса в восьмой директор сопроводил словами — Даю вам этого одержимого идиота. Парень он неприятный и не очень умный. Да и в танце ничего не понимает. Многие ученики открыто насмехались над сильным татарским акцентом Нуреева, над его деревенским видом, над его поношенной одеждой, невзрачной, как напишет впоследствии Никита Долгушин. Никита Александрович Долгушин родился в 1938 -м. Сокурсник Рудольфа Нуреева сделал блестящую карьеру в Ленинградском малом театре оперы и балета. Из книги «Рудольф Нуреев. Три года в Кировском театре. Санкт-Петербург. Издательство Пушкинского фонда. 1995-й». Все эти выпады объясняются тем, что Нуреев, по сути, вторгся в Ленинград, поправ сложившиеся законы. В училище Кировского театра, управляемом с жесткой рукой, 80% учащихся были русскими. И все выходцами из более образованного слоя общества, нежели то, в котором рос Нуреев. Для многих это действительно был шок. Вдруг появляется молодой татарин с необычной внешностью, слегка раскосые глаза, высокие скулы, мясистые губы, тело далеко не идеальных пропорций – по-русски говорить сильным акцентом. К классическому танцу еще мало приучен, и вот это «чудо» в кавычках начинает претендовать, чтобы устанавливать свои порядки. Вдобавок, ко всему не сдержанный на язык юноша, в запале мог крикнуть своим товарищам, «Вам не нравится, что я татарин?» Но татары некогда подчинили себе русский народ, и я научу вас считаться со мной» выглядело это не слишком красиво и нануреева быстро навесили ярлык дикаря мало кто знал что юноша невыносимо страдал от унижений страдал до такой степени что всякому общению предпочитал гордое одиночество впрочем несмотря на импульсивные вспышки вроде той которые я рассказала выше он был немногословен по причине простой Но для него несомненно драматической, которую открыл спустя много лет своей подруге, любе мясниковой, когда ненадолго приезжал в Ленинград. Рудик признался мне, что в то время старался не раскрывать рта, дабы не выдать свое провинциальное происхождение, вспоминает она. Обуреваемый пока еще не реализованными творческими желаниями, Нуреев был выше реального мира, парил над ним а может, просто выпадал из него. Он действительно не знал элементарных правил хорошего тона. Он торопился успеть на поезд своей судьбы и в спешке не научился жить в обществе. Но ведь этому его никто и не учил. Пушкин, его любимый преподаватель, у которого он даже жил одно время, развивал его способности, но не вводил в жизнь группы. Во всяком случае, если попытки предпринимались, они не увенчались успехом. Однако Рудольф, как настоящий артист, умел быть и совершенно другим. Личность, состоящая из контрастов, он мог быть и ангелом, и демоном, но ангельские крылья прорастали у него только за стенами училища. В доме у Ксении Александра Пушкиных он чувствовал себя словно на островке безопасности. Эта пара, любезно приютившая его, часто приглашала к себе гостей. Нуреев жадно впитывал в себя умные разговоры. Однако и друзья Пушкиных были восхищены живым умом провинциала, его явной тягой к прекрасному. Впоследствии Нуреев воссоздаст у себя дома в Париже похожую атмосферу, атмосферу дружеского, непринужденного общения. На вечера к нему будут приходить лучшие из лучших, настоящие звезды. В лице Ксении и Александра Пушкиных Рудик Нуреев, выходец из простой семьи, более того, из семьи татарской, нашел себе приемных родителей. У них дома он был на особом положении. Бытовыми и прочими проблемами занималась Ксения, и она позволяла своему любимцу все, в том числе спать на супружеской постели. Позднее по Ленинграду ползли слухи, что отношения Рудольфа и Ксении выходили за рамки дружеских, и уж тем более отеческих. Бывшая балерина Кировского театра, мужеподобная и агрессивная, как говорили о ней, недоброжелатели, какой разительный контраст с ее тихим и спокойным мужем имело сильное влияние на Нуреева. Вот как об этом вспоминает Михаил Барышников. Когда люди его задевали, а таких было немало, она всегда бросала ему «быть равнодушным — это не так уж и плохо, а точнее сказать, это очень хорошо». По существу ее слова означали «не обращай внимания на этих негодяев». Михаил Барышников тоже жил у Пушкиных, «Перед тем, как в 1967 году был принят в балетную труппу Кировского театра». Цитата из американского выпуска «Вогг». Март 1993 года. Уроки Ксении Пушкиной не прошли даром. Но Реев никогда не будет обращать внимание на негодяев. Впрочем, и на других тоже. Несмотря на замкнутость Нуреева, вне Кировского театра у него появились несколько друзей, правда, не имевших отношения к балету. С ними он чувствовал себя комфортно, его уважали, его не поносили, ему не завидовали. В узком кругу он мог ненадолго отбросить свою непомерную гордыню и даже проявить смирение, которое, оказывается, пусть и в зачаточном состоянии, все же присутствовало в его характере. Ленинградские друзья Нуреева, молодые и не очень, были высокообразованными людьми. Они ввели его в мир литературы и современного искусства. На импровизированных поэтических вечерах часто засиживались до утра, и надо признать, что самым ходовым напитком на таких вечерах был вовсе не чай, а водка. К числу близких друзей Нуреева относилась Тамара Закржевская, студентка-филолог. Иногда она приглашала Рудольфа на лекции в университет. Студенты физики Леонид Романков и его сестра-близнец Люба взахлёб рассказывали юноше о Хемингуэе, Олдингтоне, импрессионистах. Рудольф нас слушал, но почти ничего не говорил. Он жадностью тянулся к новому. Его в то время отличала необычайная скромность. Он говорил нам, что завидует. «Чему?» культурной среде, в которой мы росли», — вспоминал Леонид. Люба Романкова заметила, что Нуреев избегал политики. Эти темы часто возникали за ужином, но Рудольф всегда молчал. Его это совершенно не интересовало. С друзьями Рудольф отдыхает душой, но источник внутренней радости для него по-прежнему один — танец. В стенах училища он испытывает противоречивые чувства, настоящее счастье, когда танцует, и беспредельное одиночество. Однако нельзя сказать, что одиночество его удручает. Он познает глубокий вкус к одиночеству. Поступив в училище и поселившись в общежитии, он передвинул свою кровать за шкаф, чтобы отгородиться от соседей по комнате. Для себя юный татарин решил, что никогда не будет вставать с ними одновременно, дабы не пришлось вместе завтракать. Однажды вечером он выгнал из комнаты 19 своих сокурсников. Когда комендант общежития, привлеченный шумом в коридоре, пришла и открыла дверь, она обнаружила Рудольфа в одиночестве, лежащего на кровати и слушающего симфонию Бетховена. Музыка. Вторая страсть нуриева Он проводил долгие часы в нотном магазине и брал бесплатные уроки у аккомпаниатора малого театра. Он открыл для себя Моцарта, Шумана, Бетховена и Баха, который станет его любимым композитором. Вернувшись в общежитие с десятком партитур под мышкой, он разбирал на пианино то, что мог, или просил кого-нибудь из соседей помочь ему в этом — учиться самому учиться у других. Так было и будет всегда. Музыка служила идеальным фоном для жизни вне общества. Нуреев часто посещал концертные залы, где испытывал, по его собственным словам, чистую радость и какое-то удивительное болезненное удовольствие. Вообще Нуреев редко допускает подобной интимной откровенности. В своей автобиографии он лишь вскользь, Упоминает, что ему приходилось переживать серьезные депрессивные моменты. Я бы назвала их моментами слабости, спрятанными за маской цинизма, защитной, но и разрушительной одновременно. По натуре Нуреев асоциален и одинок. Он и в самом деле не создан для жизни в обществе, еще меньше для жизни в коммунистическом обществе. Его воинствующий индивидуализм очень скоро становится провокационным. Не стоит забывать, что речь идет о советской России 50-х годов. После смерти Сталина и короткой борьбы за власть бразды правления взял в свои руки Никита Хрущев. И не просто взял, а подверг критическому анализу деятельность своего предшественника. Однако говорить о десталинизации умов пока еще не приходится. Политическая позиция режима в те годы отсутствовала, зато слежкой доносы на подозрительных лиц, неприятие тех, чей голос звучал не Влад с другими, были вполне обычным явлением. Советские люди часто поддерживали коммунистические организации, партию и комсомол с единственной целью — не навлечь на себя неприятности. А как в такой ситуации вел себя Рудольф Нуреев? Сын убежденных коммунистов, Фарида тоже была членом партии, решительно отказался вступать в комсомол. Комсомольцы Кировского театра настойчиво зазывали его на свои собрания, но Рудольф не хотел к ним присоединяться. Вот его собственные слова. Все комсомольцы одеваются, думают и говорят одинаково. С того момента, когда я стал что-то соображать, я раз и навсегда решил, что для меня невозможно присоединиться к ним.